Атари. Вместо предисловия. Израиль. Тель-Авив. Лето 1999 года. Уже стало традицией, что книги, фильмы, журналы, газеты, выходящие в России, с небольшим опозданием появляются и во многих странах дальнего зарубежья, где проживают наши соотечественники. Такой интерес вполне естественен. Ведь люди, выросшие в Советском Союзе и затем по разным причинам иммигрировавшие в другие страны, вовсе не стремятся окончательно утрачивать связь с Родиной. Поэтому они и сохраняют интерес ко всему, что происходит в нынешней России, в частности, к произведениям литературы, которые там издаются. В Тель-Авив я прибыл по приглашению книготорговца, владеющего несколькими книжными магазинами в разных городах Израиля. Моими книгами заинтересовался бывший наш соотечественник, ныне гражданин Израиля Кирилл Н. Так получилось, что некоторые герои моих книг в той или иной ситуации попадают в Израиль. Вероятно, именно это и подтолкнуло Кирилла к налаживанию продажи этих книг на земле обетованной. Но для того, чтобы задуманная акция прошла успешно, надо было найти для нее информационный повод. Кирилл вышел на меня через издательство и пригласил на презентацию нескольких моих книг, которая должна была состояться в одном из принадлежащих ему книжных магазинов. Презентация? Слишком громкое слово для небольшой встречи с потенциальными читателями, которые Кирилл решил воспользоваться для рекламной кампании. Я должен был в течение трех дней находиться в магазине, общаться с людьми и раздавать автографы. Нельзя сказать, что народу было очень много. Стояла сильная жара, столбик термометра поднимался к 40 градусам. К тому же презентация началась посреди рабочей недели, и большинство людей, которые хотели бы встретиться с человеком оттуда, были заняты на работе. Я сидел за небольшим столиком, на котором стопкой возвышались мои книги, подписывал их, отвечал на вопросы читателей, которым было интересно услышать от меня, как у нас там. Время от времени посматривал на часы. Не скрою, что я бы с огромным нетерпением ждал того часа, когда смогу покинуть книжный магазин и вернуться в свой гостиничный номер. Я предвкушал, как сброшу с себя тяготившую меня одежду, выну полотенце и отправлюсь к бассейну чтобы броситься в прохладную воду и почувствовать себя на вершине блаженства. Тем не менее, презентация все же проходила довольно интересно. На таких встречах, как правило, всегда узнаешь много нового. Некоторые читатели, кто напрямую, а кто-то через своих знакомых, слышали о том или ином из героев моих книг, а то и лично знали кого-то. Люди стремились дополнить мои произведения, рассказывая о тех или иных эпизодах, которые по какой-то причине не были отражены в книгах. Иногда мне действительно бывает искренне жаль, что нельзя повернуть время вспять и вставить эти эпизоды в книгу. Вот и на сегодняшней презентации нашлось несколько человек, которые лично знали Сильвестра еще по его делам в России, а один из присутствующих познакомился с Сергеем Новгородским во время его пребывания в Израиле. Я внимательно слушал их рассказы, кое-что даже записывал, надеясь в будущем использовать эту информацию в работе над переизданием какой-нибудь из книг. Наконец, встреча с читателями закончилась. Я вышел на улицу и вместе с Кириллом сел в его машину. В машине был включен кондиционер, и я сразу почувствовал себя значительно лучше. Признаться, в магазине все же было душновато. Машина тронулась с места. Кирилл был очень доволен. Его рекламное шоу оказалось удачным. В дни презентации книги в его магазинах раскупались во много раз быстрее, чем в обычные дни. Причем спросом пользовались даже те из них, к которым я не имел никакого отношения. «По-моему, нас ведут», – неожиданно сказал Кирилл. Я оглянулся и посмотрел в заднее стекло машины. «Действительно, за нами двигался белый Вольво модели С-90 с затемненными стеклами». «Может быть, тебе показалось?» – усомнился я в его предположении. «Нет, я давно наблюдаю за этой машиной. Они висят у нас на хвосте». То это может быть?» – встревожился я. Кирилл пожал плечами. «Может быть, мафия?» – Натянуто улыбнувшись, предположил он. «Глупости. Зачем мафии водить меня?» – возразил я. Тем не менее, я чувствовал какое-то внутреннее беспокойство. Машина все еще шла за нами. Мы свернули на узкую улочку. Преследователи свернули вслед за нами. Они ехали на приличном расстоянии, не приближаясь к нам слишком. Так что разглядеть, кто сидит за рулем машины – Не было никакой возможности. Вскоре мы оказались у небольшой гостиницы, где я снимал номер. Машина преследователей остановилась неподалеку. Мне показалось странным то, что они совершенно не скрывали того, что преследуют нас. Припарковав машину, Кирилл проводил меня до номера. «Может, мне остаться?» – предложил он. «Зачем? Я уж как-нибудь сам разберусь». «Может, стоит обратиться в полицию?» – спросил Кирилл. «А что мы им скажем?» Эти люди в машине резонно заметят, что никакого отношения к нам не имеют. «Тоже верно», – кивнул Кирилл. «Вообще-то Израиль – страна спокойная. Серьезных правонарушений здесь практически не бывает». Я кивнул головой, как бы соглашаясь со словами Кирилла, хотя беспокойство не оставляло меня. Неожиданно Кирилл сказал. «Ты свою вертушку не выключай». Он указал на мобильный телефон, лежащий на тумбочке. «Я в бассейн сейчас пойду» пожал плечами я. Хочу немного расслабиться. Вот телефон с собой и возьми. Я буду время от времени позванивать, узнавать как дела». «Хорошо», согласился я. «Я не сказал бы, что сильно испугался происходящего. Через два дня мне предстояло покинуть Израиль, и я больше склонялся к мысли о том, что меня по каким-то неведомым мне причинам пасут израильские спецслужбы. Возможно, их интересовали мои предполагаемые контакты с представителями русской мафии. После того, как Кирилл ушел, я быстро переоделся и поднялся на крышу гостиницы, где находился небольшой бассейн. Поплавал минут двадцать, затем выпил холодного тоника и спустился в номер. Плотно закрыв дверь, улегся на кровать. Труднее всего в Израиле мне было привыкнуть к жаре. Как только я погрузился в приятную дремоту, раздался телефонный звонок. Звонили по гостиничному телефону. Я снял трубку. Незнакомый мужчина, говоривший на русском языке без какого-либо акцента, обратился ко мне по имени-отчеству. «Я вас слушаю. Я, к сожалению, опоздал на презентацию, которую вы проводили в магазине, и не застал вас там. Вы уже уехали. Я прошу вас уделить мне 10 минут. Мне хотелось бы переговорить с вами». Я отнесся к предложению без особого энтузиазма. «Вы знаете, попытался найти отговорку. Я очень устал». Боюсь, жара плохо на меня влияет, и у меня просто нет сил с вами встречаться. «Дело в том, что я нахожусь в вашей гостинице», – добавил мой таинственный собеседник. «В холле. Я очень прошу вас, спуститесь минут на десять. Уверяю, наша встреча будет для вас очень полезной». И это меня насторожило. «Полезной? Чем, позвольте узнать?» «Полезной для вашей новой книги», – последовал неожиданный ответ. «Интересно, откуда этот человек знает, что будет полезным для моей книги? И собираюсь ли я вообще продолжать литературную деятельность?» Подумал я и решил. «Ладно, в конце концов спуститься в холл – дело не хитрое, и ничего особенного произойти там, под присмотром администратора со мной не должно». «Хорошо, я буду через несколько минут», – решил я и добавил. «А как вы меня узнаете?» «Я вас знаю», – ответил мужчина. На обложке ваших книг есть фотография. Тогда как я узнаю вас? У меня в руках будет одна из ваших книг. Хорошо, я спускаюсь, ответил я и положил трубку. Через пару минут я уже был в холле гостиницы. Я осмотрел его внимательно, но интересующего меня человека не заметил. В холле сидели две женщины и мужчина и о чем-то оживленно разговаривали. Не похоже было, что кто-то из них звонил в мой номер тем более, что никто из них на мое появление никак не отреагировал. «Странно», — подумал я. Еще раз осмотрел холл, но так никого и не заметил. Я уже собирался вернуться в номер, как вдруг меня негромко окликнули. Я обернулся. Передо мной стоял мужчина невысокого роста, не худощавый, в очках с темными стеклами. В руке он держал одну из моих книг. «Это вы мне звонили?» — спросил я. «Да», — мужчина кивнул головой. «Давайте присядем». Мы подошли к столику, возле которого стояли кожаные кресла и опустились в них. «Меня зовут Виктор», – представился мужчина и после небольшой паузы добавил. «В России у меня было другое имя, но тут, в Израиле, меня называют Виктором». «К чему интересна такая конспирация?» – подумал я и бросил взгляд на книгу, которую принес с собой мой странный собеседник. Он перехватил мой взгляд. «Я прочел ваши книги». Они мне очень понравились. Понравились тем, что материал правдивый. Я могу об этом судить, поскольку о некоторых событиях, описанных вами, я слышал непосредственно от их участников. Я понял, что разговор будет не о моих книгах, а о чем-то совсем другом. Вежливо улыбнулся, мол, спасибо за комплименты. Но неожиданно Виктор произнес. Вообще-то, я хотел предложить вам сенсационный материал о событиях, очевидцем которых был я сам». «Предложить?» – переспросил я. «Что означает это слово?» «Я знал, что в Израиле просто так никто ничего предлагать не будет». «Ну, продать, например», – уточнил Виктор. «О ком ваш материал?» «Об одной одиозной фигуре. Точнее, о человеке, которого я должен был устранить». «И что же это за человек?» – поинтересовался я. «Отари», – коротко ответил Виктор. «Знаете такого?» «Да кто ж его не знает? Еще бы! А вы, значит, и есть тот самый человек, который должен был его убрать!» Виктор молча кивнул головой. «Знаете, Виктор, продолжил я после небольшой паузы, на данный момент есть уже несколько человек, которые полностью или частично взяли на себя вину за смерть Атарии. Это действительно было так. К тому времени существовало несколько версий убийства Атарии, соответственно, столько же насчитывалось и исполнителей». Разобраться же здесь в том, кто именно повинен в смерти авторитета, было пока невозможно. «Как вы, наверное, знаете», – продолжил я, – «версий на данный момент много, но как определить, какая из них истинная? Преступление до сих пор не раскрыто». Виктор, понимающе кивнул. «Поэтому где гарантия, что я приобрету?» – я выделил последнее слово. «Материал, который окажется достоверным? Не получится ли?» Я намеренно сделал паузу. «Все, о чем я расскажу, легко проверить», – спокойно возразил Виктор. «Каким же образом? Атарий лежит в земле». «Давайте договоримся так», – сказал Виктор. «Начнем издалека. Вас интересует тема Атария?» «Очень интересует. Но, к сожалению, я еще не готов к тому, чтобы писать о нем книгу. У меня нет проверенного материала». «Но ведь ваши книги называются «Версии адвоката». «Да», – кивнул я. «Значит?» Это говорит о том, что вы вправе иметь свою собственную версию, а ваши читатели пусть сами определяют, верна она или нет. Я не ставлю такой цели. Я излагаю свою версию и выношу ее на суд читателей. Вот видите, продолжил Виктор, вы изложите свою версию, которая будет основана на моем рассказе. Понимаете, Виктор, я все же не могу быть до конца уверен в том, что ваш рассказ будет, как бы поточнее выразиться... Правдивым, закончил за меня собеседник. Да, можно сказать и так, согласился я. Хорошо, сказал Виктор. В конце концов, я готов отказаться от моего гонорара. Я могу рассказать вам все бесплатно. Тогда позвольте узнать, перебил я своего собеседника, какой смысл вам вообще рассказывать мне что-либо? Сейчас очень трудно это объяснить, но в процессе рассказа «Конечно, если вы согласитесь выслушать меня, вы поймете, почему я это делаю». Я пожал плечами. «В общем-то, я ничем не рисковал». «Интересно, как долго он будет излагать свою историю?» – прикинул я. «Ну, два, три часа, не больше. В крайнем случае, просто потеряю время. Но материал действительно может оказаться интересным». «Соглашайтесь», – повторил Виктор. Я ведь сначала хотел даже обратиться со своим рассказом в какую-нибудь газету, но потом передумал. Почему? Прошло какое-то время, все улеглось. Не хотелось ворошить осиное гнездо. А можно задать вам вопрос? Конечно. Белый Вольво ваш? Да, мой, улыбнулся Виктор. Я знал, что вы меня заметили. Вы, по-моему, особо и не скрывались. Правильно. Я подъехал к книжному магазину, но там подойти к вам не решился. Следовало подойти в гостиницу, чтобы поговорить наедине. Но название вашей гостиницы я не знал, поэтому мне и пришлось разыгрывать из себя шпиона. А прятаться от вас я не хотел, боялся вас потерять. Поэтому и держался неподалеку. Извините уж, если что не так. Ладно, все в порядке, махнул я рукой. Давайте определимся с вами сразу. Так, значит, вы тот самый человек, которого наняли... которому заказали Атарика. Перебил меня Виктор. «Значит, слово «наняли» вам кажется неподходящим?» Удивился я. «Абсолютно». «И вы?» «Безусловно, эта информация мне интересна. Давайте с вами договоримся так. Я не знаю, буду ли использовать то, что вы мне расскажете, но на тот случай, если я использую вашу информацию, мне нужно ваше согласие на то, что я могу допустить какие-то отступления от вашей версии и изменить те или иные события». «Да, я все понимаю», – ответил Виктор. И «Я согласен». «Ну что, договорились?» Он кивнул головой. «Тогда давайте поднимемся ко мне в номер. Я включу диктофон и буду внимательно вас слушать». Вскоре мы были в моем номере. Я включил диктофон, один из двух, который привез с собой в Израиль. Мы устроились в глубоких удобных креслах, и Виктор начал свой рассказ. Все, что рассказал Виктор, меня очень заинтересовало, Однако его история все же была взглядом с одной стороны и в полной мере не охватывала жизни нашего героя. Поэтому, вернувшись в Москву, я постарался через знакомых людей разыскать другие источники, из которых мог бы черпать интересующую меня всевозможную информацию, которая существенным образом дополняла бы описываемую мною историю. Вскоре мне удалось это сделать, и я вышел на нескольких человек, близко знавших Атари. Но все же в основу книги лег именно рассказ Виктора.